Глава вторая. Свежей летней ночью Оле снился удивительный сон, цветной и яркий, сказочный, пусть и без малейшего сюжета. Красочные мазки самых разнообразных оттенков складывались и, рассыпаясь, преображались в нечто совершенно новое. То одна картинка перед глазами возникнет, то вдруг что-то из нее пропадает, и вроде бы рушится все, а нет выстраивается совершенно иное, как в мозаичной подзорной трубе, а главное — оттенки, все оттенки зеленого, голубого, золотого, пурпурного, и было их необыкновенно много, и были они такие разнообразные, вдруг пришло ясное понимание, на самом-то деле это не цвет, а лишь отражение света, властно преодолевающего все преграды, да еще и придающего преградам новый смысл и облик. И от всего созерцаемого во сне великолепия вполне ощутимо заболели закрытые глаза и голова, и пришла мысль, что все надо прекратить и немедленно. Только стоило подумать так, как прохладная мамина рука легла на голову, упоительно запахло свежим какао, да сегодня еще и на молоке. И нежный голос, точь-в-точь, точь, как в далеком детстве, проговорил. «С добрым утром, доченька, просыпайся!» Довольно улыбаясь, потягиваясь, Оля порадовалась. Неужели все наконец-то наладилось? Хорошо-то как! В самом деле, то ли Вера Вячеславовна приобрела, наконец, необходимую сметку и управленческие навыки, то ли просто по-детски как-то само все наладилось. А, скорее всего, мама наконец-то осознала, что работа — это очень важно, но она далеко не все. В любом случае прошли те времена, когда их с дочкой общение сводилось к сухому. На работе ЧП я ушла. Как-то сами собой в волен распорядок дня вошли утренние и вечерние посиделки с мамой за чашкой ароматного чая или какао. Иной раз и не настоящего, но пусть. Душевность компании — полностью восполняла этот недостаток. Возможно, повлияли и беседы лейтенанта Акимова, который теперь нередко укреплял связи с населением и проводил профилактические мероприятия, сосредотачивая свои усилия именно по их адресу. Мама только отшучивалась и отмахивалась. «Ой, ну перестань!» Но чуткая Оля не могла не заметить, как при визитах Палыча мамин взгляд смягчается, как становятся более плавными ее движения, а строгий костюм вдруг неожиданно дополняется ярким платочком. И, конечно, цветов в доме становится вдвое больше. Какой-то особый смысл был в этих, возможно, никчемных, но трогательных преподношениях, которые ремесленник Коля и оперуполномоченный лейтенант Акимов собирали на каких-то заповедных полянах, старательно пытаясь разносить по времени свои визиты На природу. Какой странный сон мне снился, поделилась Оля. Все такое узорчатое, цветастое, золотое, с зеленым. Это, наверное, ты вчера моих образцов насмотрелась, заметила мама. На столе еще со вчерашнего вечера были разложены образцы узоров для ткани, которые Вера Вячеславовна анализировала, стараясь понять, следует ли их представлять на комиссию, и, если да то как подать и отстоять? Спору нет, они были просто великолепны, особенно на фоне суховатых типовых решений. И при всем при этом для создания их не требовалось ни резко увеличивать потребление краски, ни изменять технологические процессы. Да и с точки зрения моделирования и пошива весьма удачное решение. Вера Вячеславовна готова была поручиться за то, что предлагаемые расцветки и узоры универсальны, и модели, сделанные из них, будут востребованы как в промышленных масштабах, так и в домохозяйствах. Смущали непривычная цветовая гамма и отсутствие четких узоров, над чем она до поздней ночи ломала голову. Могут возникнуть претензии, а то и обвинения. Как это там? Отсутствие центральной мысли, формы. А ведь так красиво. Знаешь, мам, а ты права кивнула Оля, всматриваясь в образцы. «Именно такие узоры я во сне видела. Вот и я думаю, насколько хороши такого рода вещи, если они потом по ночам снятся», отшутилась Вера Вячеславовна. «Ну ладно, а теперь пожалуй». Но она не договорила и смолкла, прислушиваясь. С улицы доносилось шарканье стоптанных опорок и заунывные, монотонные звуки, то ли пение, то ли завывание мама в миг посуровила бросила взгляд на часы вот наконец и она я уже волноваться начала что то припозднилось сегодня наталья спросила оля вера вячеславовна кивнула вдоль по улице едва передвигая ноги брела худенькая женщина которую тащила за руку девочка лет четырех пяти суровая сонная но одетая как на парад куколкой Светлое платье, бантики, туфельки, в отличие от мамы. Женщина смотрелась настоящей оборванкой. Какой-то балахон до пят, платки, один на пояснице, другой на голове, огромные уродливые очки с обломанной дужкой, чудом держащиеся на носу и за одним ухом. Волосы густые, белокурые, но не свежие, уложены в нелепую причудливую прическу. И главное потухший ни на чем не фокусирующийся блуждающий взгляд и повторяемые тоненько слова. «Ванечка, мой Ванечка, на кого же ты нас оставил? Гремычные!» и прочие в том же духе. Это была местная достопримечательность Наталья Введенская, жена слесаря-наладчика с текстильной фабрики Ивана Палкина и его самостоятельная серьезная дочка Соня. Несколько лет назад Ваня Палкин, отменный универсальный мастер, по этой причине и на фронт не пустили, заменить неким было. Передовик, положительный семьянин, вдруг загулял. Уехал невесть куда глубокой ночью, когда домашние спали, да еще и прихватил с собой гроши и то немногое ценное, что имелось в хибаре, при том, что добра в ней и так было немного. И ведь ничего, как говорится, не предвещало. Расчета он так и не получил. Трудовая книжка лежала в кадрах. Соседи удивлялись. Муж с женой жили дружно, много горя хлебнули вместе. В сорок первом Наталья выкинула. В сорок втором умер сын трех месяцев от роду. На Соню, родившуюся в сорок третьем, они оба надышаться не могли. Все знали, что Иван очень любит свое семейство, заботится о дочке и жене. И это несмотря на то, что Наталья уже довольно долго пребывала, как деликатно говорили, не в себе. Она была очень красивая, настоящая сказочная царевна. То ли не смеяна, то ли недавно ожившая, а ранее мертвая. Тростиночка с огромными синими глазами, белокурой косой, длинной лебединой шеей и тонкими изящными руками. Комушки называли ее снулой рыбой и бледной немочью. Но это из зависти. Мужик-продукт дефицитный, а Иван был видный богатырь, а уж руки просто золотые. Мужская половина населения, понятно, брошенной сочувствовала, но в тане понимала, не сдюжил Ваня. Ни к чемушная эта Наталья, тощая, чахлая, к тому же странненькая. Зря он ее взял. Гулял слух уже после Ваниного исчезновения, что чукнулась она неспроста что Иван по пьяной лавочке избил ее из ревности. Он вообще не дурак был заложить за ворот, а заложивший нередко распускал руки. Что, мол, Наталья это скрывала то ли из любви к мужу, то ли просто потому, что была неболтлива, не любила с душевных бесед на улице, держалась пугливо, особняком. После пропажи мужа Наталья окончательно съехала. Сколько уже времени прошло, как пропал Палкин, Столько всего стряслось, а она, бедная, все никак не отставала от почтальона, караулила у калитки, со слезами выпрашивала письма от мужа. Да немало и милиционеров, да так, что даже Остапчук, мужик терпеливый и сердобольный, научился за это время по собачьей за версту чуять ее приближение и немедленно отбывать на какое-нибудь неотложное мероприятие. Менее проворный и опытный Акимов обычно не успевал эвакуироваться. По этой причине вынужден был принимать гражданку в Веденскую и в суты раз нудно и терпеливо повторять, что «да, ведутся розыски гражданина Палкина И.И., оставившего без средств к существованию свою нетрудоспособную супругу в Н.Л. и малолетнюю дочь Палкину С.И., и что оперативные мероприятия по-прежнему пока не дают результата. Горемычная Наталья совсем была опустилась, уже не стеснялась ни молвы, ни взглядов. Прилюдно убивалась, плакала, бродила по округе, жалуясь на судьбу непонятно кому. Соседи пытались ей помочь, собирали по крохам еду, что-то из тряпок, одежи. Причем Наталья, когда на нее находило просветление, держалась очень скромно, благодарила, предлагала отработать, но получала на этот счет гневные отповеди. Вера Вячеславовна, у которой тоже болела душа за бедную маму, сумела утрясти вопрос с ее трудоустройством на неполный день, как на домницу. Наталья категорически отказывалась отдавать Сонечку в чужие руки, то есть на пятидневку. От этого выиграли обе. Наталья, как выяснилось, очень одаренная художница. Именно ее работы, узоры для текстиля, Сейчас лежали на столе Вера Вячеславовной. У нее было редкое понимание специфики именно этого вида художества. Умела она из разрозненных фрагментов сложить целое и красивое, возможно, потому что и сама замечательно шила. Дочка Соня была всегда одета с иголочки. Причем соседки с удивлением и одобрением узнавали в ее платьицах пожертвованные простыни, в щегольских кофточках, пальтишках. Лоскутки одеял и прочего хлама, пожертвованного по принципу «на тебе, Боже, что мне не горжи». Годы прошли, война кончилась, постепенно люди поднимали головы. Наталья подуспокоилась, жизнь семейства налаживалась. Она стала походить на нормальную, даже разбила под окнами огород, который, правда, по ее совершенной безрукости, к такого рода хлопотам, вечно зарастал снытью и лопухом. Да и работа на текстильной фабрике давала неплохой доход. Художницу ценили, пусть далеко не всегда, и одобрялись ее идеи. К тому же Наталья начала писать репродукции с известных картин, и многие, и организации, и простые граждане заказывали их, расплачиваясь, если не деньгами, так натуральным продуктом. После долгих уговоров она все-таки согласилась пристроить Сонечку в детсад от фабрики. Воспитатели не могли не отметить, что девочка, несмотря на молчаливость и замкнутость, чрезвычайно развитая и воспитанная. Было видно, что с ней занимаются и дома. В общем, не бедовали, хотя на Наталью все равно временами находила. И тогда она, отведя дочку в садик, наносила очередной визит в отделение милиции и только потом отправлялась на фабрику получать задание. «Девочка бедная...» С состраданием заметила Вера Вячеславовна. Гляжу на нее и вспоминаю себя. Ужасно трудно одной без помощи, без поддержки. Она обняла и поцеловала Олю. Ну ладно, доченька, теперь мне пора. Кстати, тут подшефные предлагают билеты в музей Москвы. Особая юбилейная экспозиция. Моим-то не досуг. А вы с Колей не хотите съездить? Может, кто из ребят захочет? — Мы с Колей едем, — заверила Оля. — А вот, ребят, я спрошу. Мама, поправив платок и с удовольствием глянув на себя в зеркало, упорхнула чудо птицей. Оля проводила ее, помахав в окно. — Как все-таки хорошо, что в числе твоих хороших знакомых есть хитроумный Сергей Павлович, который способен выслушать, внимательно, не перебивая, с сочувствием, и вставить пару умиротворяющих мудрых слов. В том, что мама кардинально изменила свое отношение к Коле, немалая его заслуга. Стараниями Акимова Вера Вячеславовна не просто сменила гнев на милость, но и разглядела самостоятельность, ответственность, зрелость и прочие ценные качества Николая, как бы совершенно позабыв о его бурном прошлом. Теперь на замечание любительниц улаживать чужие дела Гладкова-старшая твердо замечала. Оступиться может каждый, главное вовремя осознать свои заблуждения и встать на верный путь.